На южном фронте. Беседа с сотрудником газеты "Известия". Перед своим возвращением на южный фронт народный комиссар по делам национальностей товарищ Сталин поделился с нашим сотрудником впечатлениями о положении на царицинском фронте. Прежде всего, сказал товарищ Сталин: "Надо отметить два отрадных явления. Первое: Выделение в тылу фронта администраторов из рабочих, умеющих не только агитировать за советскую власть, но и строить государство на новых коммунистических началах. И второе появление нового командного состава из офицеров, вышедших из солдат и получивших практику в империалистической войне, которому всецело доверяют солдаты Красной армии. Благодаря произошедшему перелому в настроении населения, которое поняло необходимость взяться за оружие против банд контрреволюционеров, мобилизация проходит блестяще. Во всех наших частях существует твёрдая дисциплина. Отношения между красноармейцами и командным составом не оставляют желать лучшего. Как обстоит продовольственный вопрос в армии? Собственно говоря, у нас в армии такого вопроса не существует. Благодаря стройной системе базисных пунктов, выделенных самими боевыми участками, фронт не испытывает нужды в продовольствии. В настоящее время ежедневный паёк красноармейца состоит из двух фунтов хлеба, мяса, картофеля и капусты. Всем продовольственным снабжением на фронте ведает военно-продовольственная комиссия при Высшем революционном военном совете республики, которая и организовала правильное снабжение фронтовых частей. Агитация на фронте осуществляется, по словам товарища Сталина, путём распространения газет Солдат революции и борьба брошюр, листовок и так далее. Настроение среди войск бодрое и уверенное. Примечание. Солдат революции, армейская газета царицнского фронта, создана по инициативе Сталина. Газета выходила с 7 августа 1918 года как орган военного совета Северо-Кавказского военного округа. с 26 сентября с 42-го номера Солдат революции, орган военно-революционного совета Южного фронта, а с 29 октября с 69-го номера до конца издания Орган военно-революционного совета 10-й армии. Борьба, орган царицинского комитета РСДРПБ, издававшейся с мая 1917 года. С конца 1917 года борьба стала органом Царицынского совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. Газета выходила по март 1933 года. Большим недостатком в обмундировании нашей армии является отсутствие определённой формы для солдат. Желательно было бы как можно скорее выработать новую форму обмундирования солдат и ввести её немедленно на фронте. Последний декрет Центрального исполнительного комитета о поощрении героических действий отдельных красноармейцев и целых частей путём выдачи первым отличительных знаков, а вторым знамён, имеет, по словам товарища Сталина, громадное значение. Уже ранее, до издания этого декрета, части, получившие революционные знамёна, дрались после этого, как львы. Что касается состояния неприятельских, стоящих против нас частей, то 90% из них состоит из так называемых иногородних, большей части украинцев и добровольцев-офицеров. Казаков же не больше 10%. Преимуществом неприятеля является наличие у него подвижной кавалерии, каковая у нас находится пока в зачаточном состоянии. в заключении должен сказать что в то время как у нас идёт сплочение и спайка боевых частей у противника идёт полное разложение извести 205 номер 21 сентября 1918 года